Константин Дмитриевич Ушинский Два плуга Из одного и того же куска железа и в одной и той же мастерской были сделаны два плуга. Один из них попал в руки земледельца и немедленно пошел в работу. а другой долго и совершенно бесполезно провалялся в лавке купца. Случилось через несколько времени, что оба земляка опять встретились. Плуг, бывший у земледельца, блестел, как серебро, и был даже еще лучше, чем в то время, когда он только что вышел из мастерской. Плуг же, пролежавший без всякого дела в лавке, потемнел и покрылся ржавчиной. «Скажи, пожалуйста, от чего ты так блестишь?» — спросил заржавевший плуг у своего старого знакомца. «От труда, мой милый!» — отвечал тот. «А если ты заржавел и сделался хуже, чем был, то потому, что все это время ты пролежал на боку, ничего не делая!»